«Может, из дымноизлучины им помогут», — сказал кто-то, но без особой надежды. В дымной излучине не было лишних бойцов. Комуна свободных художников была обречена. К полудню один из тех, кто отказался покинуть свои жилища, на мосту и гребень, выполз из подвала с белым флагом в руке и был застрелен милицией,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 Что-то готовилось в варе и пойме ржавчины. Наверное, атака на дымную излучину. А там машиностроительное производство и организованное рабочее. И если дымная излучина сломается, то этой части коллектива конец. В шумных холмах все было просто. «Мы раздавим эту банду педорастов, извращенцев и художников раньше, чем вы успеете почесать зад!» Заявил один захваченный в плен командир милиции, и его надменное хвастовство скоро оправдалось. Холмы долго не продержались. Иного нельзя было ожидать от батальонов-нувистов и балетных танцовщиков до печально знаменитой «Смазливой бригады»,